Глава 15. Днепрогаз. За последние полтора года мне довелось прочитать и услышать невероятное число мифов, странных утверждений и невероятных высказываний по поводу Днепровской гидроэлектростанции. Предлагаю вспомнить, что же это такое, и попробовать отделить мифы от реальности. Естественно, сегодня старейшая советская гидроэлектростанция уже не может восприниматься как нечто грандиозное, хотя бы в сравнении с китайской ГЭС под названием «Три ущелья». Но это сегодня, когда технический прогресс существенно шагнул вперед. А вообще Днепрогесс является очень яркой страницей в истории СССР. Немногие, например, знают, что проект Днепрогесса был подготовлен инженером Генрихом Графтио в 1905 году, оказался на столе у Николая II, но императору не понравился. Из этого, кстати, вовсе не следует утверждение, что Николай II был ретроградом, и пытался затормозить научно-технический прогресс. Дело в другом. Император, как и подавляющее большинство сановников Российской империи, был человеком весьма и весьма религиозным. А против этого строительства активно выступил епископ Самарский Ставропольский Симеон. Епископ указывал на то, что при строительстве на Днепре гидроэлектростанции придется затопить церкви и кладбища, а это совсем не богоугодное дело. Император распорядился стройку не начинать. В 1920 году Глеб Крыжановский возглавил комиссию по разработке государственного плана электрификации России, того, который обычно называют сокращенно ГОЭЛРО. План был рассчитан на 15 лет и предусматривал, например, строительство 30 районных электростанций общей мощностью 1,7 миллиона киловатт. В том числе планировалось соорудить 10 газ. Самое интересное, ДнепрогЭС при этом в плане не фигурировало. Когда же все-таки появилась идея построить плотину высотой 62 метра, затопив не только церкви и кладбища, но и села и плодородные земли? Многие почему-то искренне считают, что план обсуждался зимой 1927 года на заседании Политбюро ВКПБ. Если почитать определенных авторов, то все сводилось к полемике по одному вопросу – строить самим или привлекать иностранные фирмы. Несколько часов спорили и ни к чему не пришли пока Сталин не принял решение поинтересоваться мнением самих строителей. Якобы начальник шатурской ГРЭС Винтер твердо ответил вождю, что нужно строить самим, полагаясь только на собственные силы. Сталин, закурив трубку, посмотрев внимательно в глаза Винтеру, и вынес вердикт. Все, строим сами. Это очень красивая история. Такой, знаете, знакомый поступок вождя, давший начало легенде. Остается непонятно одно, о чем на политбюро спорили несколько часов. Сталин не Гитлер, он длинных речей не произносил и многочасовых дискуссий не любил. Тем более, что вопрос строить самим или привлекать иностранные компании не был таким уж ключевым. Привлекать придется в любом случае, это все понимали. Известно, что на плотине Днепрогесса были установлены американские турбины, а консультировал строителей при установке полковник Купер, за что его даже наградили орденом Трудового Красного Знамени. Члены Политбюро прекрасно знали, что при нашем уровне техники без иностранных компаний все равно не обойтись. О чем же спорить? Напомню, когда речь заходит о строительстве Прогресса и соответственно о моменте принятия судьбоносного решения, то все ссылаются исключительно на воспоминания Винтера. При этом никто почему-то не вспоминает инженера Графтио, который разрабатывал этот проект в 1905 году. Кстати, он же в свое время разрабатывал проект электрификации Крымской железной дороги, то есть был очень известным специалистом. Да, Графтьево тоже присутствовал при обсуждении строительства на том самом заседании Политбюро в 1927 году и высказывал свою точку зрения. Но полемизировали на Политбюро вовсе не по теме «строить самим или кого-то привлекать». Дискуссия шла о другом. Вопрос стоял так. Строить три плотины, как предлагал Графтьево в первоначальном проекте, или одну, но при этом затопив огромную территорию, на которой живет около 50 тысяч человек. Вот в чем заключался предмет спора. Графтио отстаивал свой проект, но Сталин отдал предпочтение альтернативному варианту, предусматривающему возведение вот того самого, известного нам Днепрогесса с плотиной в 62 метра высотой. Автором этого варианта был ученик Графтио Иван Александров. Он же потом был назначен главным инженером Днепростроя, а возглавил строительство Александр Винтер. Почему Сталину понравился проект Александрова? Совсем не потому, что большая плотина обещала выдать больше электроэнергии, чем три маленькие. Как раз наоборот. Проект Графтио обещал дать электроэнергии на треть больше, осуществление его было на треть дешевле, и судоходство по Днепру три плотины обеспечивали бы ничуть не хуже, чем одна. Но Сталин руководствовался иными соображениями. Он решил, что экономия в данном вопросе Это не самое главное. Ему нужен был символ, нужно было показать всему миру могущество первого в мире государства рабочих и крестьян. Сталин решил построить такое, чтобы при взгляде на Днепрогресс люди пораженно замолкали. Именно поэтому огромное внимание уделялось тому, как будет выглядеть Днепрогресс снаружи. Даже сейчас, если открыть туристические буклеты, можно прочитать какой-то замечательный памятник архитектуры. Основоположник советского конструктивизма Виктор Веснин предложил проект фасада Днепрогесса, облицованного камнем. Кстати, по этому поводу тоже была долгая полемика. Купер заявил, я цитирую, «Лучше я лягу живым в гроб, чем увижу станцию, выстроенную по проекту группы Веснина». Именно поэтому специальная комиссия под председательством Авеля Янукидзе вносила потом коррективы в изначальный проект. Тот самый рустованный камень Это как раз вклад Авеля Янукидзе во внешний облик Днепрогесса. Этому камню очень благоволил товарищ Сталин. Москвичи прекрасно знают, как он выглядит, потому что им облицована чуть ли не половина московских построек сталинской эпохи. Кому любопытно, приглядитесь к домам тех времен. Итак, 8 марта 1927 года первые строители прибывают в Запорожье. Через неделю водружается красное полотнище с надписью «Днепрострой начинается». Винтер первым делом озаботился бытовыми вопросами. Была построена общественная столовая с оборудованием, закупленным в Германии. 8 тысяч обедов в день – не шутка. Потом построили пять поселков для строителей, всего 658 домов, общежития, бараки, амбулатории, фильтрационную и пожарную станции, зимний и летний театр, школу, детсад. В общем, в короткие сроки возвели город в миниатюре. Винтер, как рачительный хозяин, сам лично все высматривал, выглядывал. Вникал во все мелочи, даже потребовал у местного исполкома запретить продажу водки. Конечно, не помогло, строители начали ездить за выпивкой в окрестные села. Поэтому Винтер отправил телеграмму в правительство Украинской ССР с просьбой запретить продажу водки вообще во всем районе. Не надо думать, что это был такой самодур, который вечно искал к чему бы прицепиться. Такие люди, как Винтер, собственно говоря, и создавали индустриальную мощь нашей страны. Талантливый инженер и организатор. Абсолютный бессеребренник, весь в работе. Ему даже семью некогда было завести. Строительство Днепрогесса далось ему чрезвычайно тяжело. За эти годы он посидел. Это факт просто для понимания, насколько тяжелой была работа. Зачастую сегодня, когда рассуждают про Днепрогесс, подчеркивают, что к строительству не привлекались заключенные. Строили, молком комсомольцы-добровольцы. Не понравилась работа, уехал домой и все. Это не совсем так. Да, заключенные не привлекались, но труд комсомольцев тоже был не совсем добровольным. Понравилось тебе или не понравилось, а бегство со стройки приравнивалось к дезертирству. За это можно было вылететь из партии или из комсомола со всеми вытекающими для той эпохи последствиями. Можно сказать, подавляющее большинство строителей находились на положении, не сильно отличающемся от положения заключенных. Да, условия были сносные, но давайте не забывать, что изначально в ноябре седьмого года На стройке работало 13 тысяч человек, а в 1932 году уже 63 тысячи, без учета членов семей. При этом инфраструктура не расширялась, она была изначально построена под определенный процент людей. Когда количество строителей стало увеличиваться, для обустройства быта уже не находилось ни сил, ни средств. Очевидцы рассказывали, что условия труда были невероятно тяжелые. Невероятно! Показательный факт. В бетонные тоннели Днепрогэса, ежесекундно просачивается всего лишь стакан воды. Это свидетельствует об очень высоком качестве бетонных работ. При этом строители прогаса круглый год месили бетон ногами. Тяжелейшая работа. Американские консультанты даже заключали друг с другом пари. Как долго люди способны выдерживать такую адскую работу, прежде чем загнуться? Для сравнения, когда в США строили дамбы Гувера, там применяли экскаваторы и бетономешалки. И то, за время строительства погибло 96 человек. Сколько погибло строителей Днепрогесса, никто не считал. Эта цифра до сих пор неизвестна, остается лишь предположить, что немало. Торжественное открытие Днепрогесс было назначено на 1 октября 1932 года. Предполагалось, что на пуск станции приедет сам Сталин. Однако позже пуск перенесли на 10 октября. Сталин решил совместить пуск объекта с днем рождения начальника строительства. На торжественную церемонию приехали Калинин, нарком промышленности Орджоникидзе, первый секретарь ЦК Касиор, французский писатель Анри Барбюс. Американский консультант Хью Томпсон через несколько лет напишет, «Я никогда не забуду минуты, когда монтаж машин Днепрогесса был закончен, и Винтер взялся за рубильник, чтобы пустить первый ток. Я сказал ему, «Мистер Винтер, суп готов». На глазах у него выступили слезы, мы расцеловались по русскому обычаю». Кстати, чтобы заказать турбины и другое оборудование для станции у компании Newport Hughes, нужны были значительные средства. Для этого продали художественные ценности из Эрмитажа, продали много зерна, в том числе и из семенного фонда. Потом это аукнется, когда наступит голод. Но тогда еще не думали, какие последствия будет иметь строительство этого индустриального гиганта. А действительно гигант для своих времен. Если пересчитать цену строительства на сегодняшние деньги – Станция обошлась в стране порядка 200 миллиардов долларов. На эти деньги можно было построить, наверное, сотню электростанций поменьше. Но нужен был символ, и символ появился. Сегодня на Украине об этом предпочитают не говорить, потому что он не очень вписывается в канву модной киевской теории о том, как украинцы все века страдали от ужасающего московского варварства и ничего хорошего никогда от России не видели. Ну Днепрогресс с этой точки зрения точно нужно выносить за скобки. Зато в сегодняшней Украине обожают вспоминать 1941 год. Действительно, при отступлении Красной Армии Днепрогэс пришлось взрывать. Мнения о последствиях этого взрыва диаметрально разделились. Некоторые почему-то считают, что при взрыве погибли исключительно одни немцы, а гражданское население кто-то заранее оповестил о подрыве 60-метровой плотины, и, соответственно, никто не пострадал. Другая противоположная часть историков доказывает, что, напротив, ни один немец не пострадал а пострадало исключительно гражданское население. Мало того, что их никто не предупредил о взрыве, наоборот, согнали именно к эпицентру взрыва, чтобы погибло как можно больше народа. Истина, как водится, где-то посередине. Значительное число погибших при взрыве действительно составило местное население, но погибли и немцы. А как могло быть иначе? Мирные жители всегда становятся жертвами военных кампаний. Напомню, из 27 миллионов человек, погибших в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, 19 миллионов – это как раз мирное население. В начале 1944 года было принято решение восстановить Днепрогресс. Сначала нужно было расчистить завалы. Это немного много ни мало – четверть миллиона тонн раздробленного бетона. Инструменты были те же самые – кирка и лопата. Уже 7 июля 1944 года в разрушенную плотину вложили первый кубометр бетона. Опять месили ногами, причем теперь на стройке работали преимущественно женщины. Рабочий день продолжался от 12 до 15 часов, выходных не было. За смену бригада из 15 девчат укладывала примерно 200 кубометров бетона. Бывший бригадир Полина Шилов вспоминала, «Мы, как бетонщицы, получали в день по одному килограмму хлеба. Это больше, чем получали, скажем, подсобные рабочие, но работа же очень тяжелая была. А еще карточки нам выдавали, которые мы отоваривали сухим пайком. Ни сахара, ни мяса, конечно, не было». На работу еще привозили горячее, какую-то баланду, вот и все питание. Зарплату еще получали, копейки какие-то. Купить на них мы ничего не могли. В магазине ничего не было, а на базаре дорого. Очередной датой рождения Днепрогэса стала 3 марта 1947 года. Тогда пустили первый агрегат станции. Такова, если краткая история Днепровской гидроэлектростанции. Понятно, Днепрогэс, как очень яркая часть советского прошлого, будет и дальше привлекать к себе внимание людей, паразитирующих на истории. Я думаю, что мы еще услышим много нового и неожиданного. Буквально несколько дней назад мне прислали ссылку на удивительный монолог какого-то очередного мыслителя, который рассказывал, что строители Днепрогэс буквально купались в золоте. Здесь тебе и пятидневная рабочая неделя, и спецмагазины с особым снабжением, и зарплату им платили как членам Академии наук. Ничего похожего. Все было буднично, просто и полностью соответствовало реалиям той эпохи. Про реалии, наверное, лучше всего расскажет какой-нибудь художественный фильм той поры, хотя бы добровольцы. Там мельком показывается, в каких условиях работали строители метро. Умножьте это на пять, и станет ясно, как тяжело строился Днепрогэс. Разговоры, что это было элитное строительство, и чуть ли не каждый второй строитель получил орден Ленина, это все мы оставляем на совести людей, которые делают подобного рода утверждения. Равно как на совести других альтернативных граждан остаются утверждения, что все делалось исключительно под конвоем, везде на вышках стояли сотрудники НКВД с пулеметами, а работали сплошь одни заключенные. Если кто-то пытался, что называется, качать права, его тут же выводили за периметр и расстреливали. Повторяю, как и любая другая страница советского прошлого, Днепрогресс, конечно, в значительной степени мифологизирован. На старые советские мифы, которые во многом были продуктом деятельности Агитпропа, теперь наслаиваются другие мифы, альтернативные, созданные из протеста ко всему советскому. Важно понимать одно. Днепрогаз действительно удивила весь мир. Мало кто ожидал, что на родине коммунизма, именно так тогда называли советскую Россию, по идее это определение должно относиться к Германии с ее Марксом и Энгельсом, могут в кратчайшие сроки сделать такую вот гидроэлектростанцию. Смогли. Но дорогой ценой и с кучей неприятных последствий – это тоже правда. Как является правдой то, что мощная электростанция была необходима стране как воздух. Все попытки доказать, что станцию можно было вообще не строить – это все от лукавого. Известно, что история не терпится слагательного наклонения, что победители не судят, что историю пишут победители и так далее. Почему я вспомнил все эти поговорки? Потому что Днепрогаз – это во многом памятник революции и победе в гражданской войне. Победители построили себе вот такой памятник. Именно он стал главным символом успехов и побед советской власти. Посмотрите туристические открытки Советского Союза в 30-х годах. Подавляющее большинство посвящено прогрессу Это был объект гордости, а вовсе не объект срама, как почему-то принято сегодня говорить на Украине.